Глава восьмая По пути я попытался составить хоть какой-то план действий, хотя совершенно не представлял себе, что следует делать дальше. Я не видел абсолютно никакой возможности избежать встречи с отвратительными чудовищами. Впереди нас ждала битва. Ситуация мало чем отличалась от той, когда я направлялся в горы, чтобы сразиться с волками, не имея ничего, кроме клокочущей в душе ярости и воли к победе. Едва достигнув тесного скопления крестьянских домиков в районе Монмартра, буквально на долю секунды мы почувствовали присутствие тварей и услышали слабые отголоски их ропота. Это эхо вызвало во мне столь же неприятное ощущение, как и нездоровое ядовитое испарение. Чтобы как следует подготовиться к битве, нам с Габриэль необходимо было срочно подкрепиться. Мы остановились возле одного из крестьянских домов, прокрались через сад к задней двери и вошли. Внутри мы обнаружили мужчину и женщину, дремлющих возле пустого очага. Когда все было закончено, мы вместе вышли в небольшой огород и остановились, глядя в серое небо, И прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Никаких признаков присутствия тварей. Вокруг стояла полная тишина. Мы ощущали только приятное тепло разливающееся по нашим телам крови и приближение дождя, которым грозили сгущающиеся в небе тучи. Я мысленно отдал приказ Мерину подойти и, собрав поводья, повернулся к Габриэль. Думаю, «Нам ничего не остается, кроме как отправиться в Париж», — сообщил я. «И если они встанут на нашем пути, мы встретимся с ними лицом к лицу. Но прежде чем они появятся и вновь начнут против нас войну, мне необходимо успеть кое-что сделать. Я должен позаботиться о Нике. Мне надо поговорить с Роже». «Тебе не кажется, что сейчас не время заниматься этой присущей смертным ерундой?» — спросила она. Ее светлые волосы и одежда по-прежнему были испачканы могильной грязью, и сейчас она походила на ангела, вываленного в помоях. «Я не позволю им помешать мне выполнить то, что я задумал», — сказал я. Она в ответ глубоко вздохнула. «Ты хочешь привести их прямо к своему любимому месье Роже?» Сама мысль об этом привела меня в ужас. С неба упали первые капли дождя, и, несмотря на выпитую кровь, мне вдруг стало очень холодно. «Еще немного, и начнется настоящий ливень». «Хорошо», — кивнул я. «Мы все равно не сможем что-либо сделать, пока все не закончится». Вскочив на коня, я подал ей руку. «Обиды и оскорбления только подталкивают тебя к действию», промолвила она, продолжая изучать меня внимательным взглядом. «Все, что они сделают или попытаются сделать, придаст тебе еще больше сил». «Глупость, присущая только смертным», — ответил я. «Поехали». "Лестат", вновь заговорила она и голос ее при этом звучал очень ровно и спокойно. «Помнишь, убив твоего конюшева, они надели на него дворянский сюртук? Ты рассмотрел этот сюртук? Ты когда-нибудь видел его раньше?» «Снова этот проклятый сюртук из красного бархата!» «Лично я уже видела его», — продолжала она. Я часами смотрела на него, лежа в своей кровати в парижском доме. Это сюртук Никола Ланфана. Не говоря ни слова, я долго смотрел на нее, но совершенно ее не видел. Во мне безмолвно кипела ярость. Да, именно ярость, ибо пока еще я не видел причин для печали и горя. Так, во всяком случае, я в тот момент думал. Потом мои мысли смешались. Я подозревал, что она до сих пор не знает всю силу наших страстей, не понимает, что они способны полностью парализовать нас. Мне показалось, что губы мои шевельнулись, но с них не слетело ни звука. — Вряд ли они убили его, Лестет, промолвила она. Я вновь попытался заговорить. Спросить ее, почему она так решила, но не смог. Я лишь стоял и всматривался в пространство. «Я почти уверена, что он жив», — сказала она, — «и что он их пленник, иначе они бы оставили его тело и не стали возиться с мальчишкой». «Возможно, ты права, а возможно и нет. Я сумел, наконец, хотя и с трудом, выдавить из себя несколько слов. «Камзол должен был послужить предупреждением!» У меня не было больше сил выносить все это. «Я отправлюсь за ними», — сообщил я. «Может быть, тебе стоит вернуться в башню? Если я потерплю поражение, я не собираюсь покидать тебя ни при каких обстоятельствах!» Перебила она меня. Когда мы добрались до бульвара тамплиеров, дождь уже лил вовсю, и мокрая мостовая отражала свет тысяч фонарей. В голове моей созрел определенный план действий, хотя возник он скорее интуитивно, чем в результате здравых размышлений. Я был как никогда готов к бою. Но прежде нам необходимо было выяснить ситуацию. Сколько их? что им на самом деле нужно. Хотели они схватить и уничтожить нас или намеревались лишь нагнать страху и заставить нас убраться отсюда? Я вынужден был подавить ярость, напоминая себе, что они совершенно по-детски полны предрассудков, что их очень легко запугать и разогнать. Едва мы подъехали к высоким старинным домам возле собора Нотр-Дам, Я услышал их присутствие. Они были совсем рядом. Я чувствовал исходящую от них вибрацию и видел мгновенные вспышки серебристого свечения. Габриэль выпрямилась и положила левую руку мне на грудь, а правая взялась за рукоять своей шпаги. Мы свернули в извилистую аллею и поехали наугад в полной темноте. Тишину нарушал лишь громкий цок от железных конских подков. И я изо всех сил старался, чтобы эти звуки не лишили меня присутствия духа. Кажется, мы увидели их одновременно. Габриэль прижалась спиной ко мне, а я с трудом подавил вскрик, чтобы они не подумали, будто я испугался. По обе стороны узкого проезда, высоко над нашими головами, возникли белые лица. Они прятались за навесами крыш, и на фоне темного неба сквозь серебряные струи дождя видно было слабое свечение. Я дал шпоры коню, и он понесся вперед, громко стучая, царапая подковами мостовую. Они, словно крысы, помчались по крышам, так тонко и тихо завывая на ходу, что обычные смертные не могли их услышать. Габриэль вскрикнула. Впереди мы увидели белые тени, скользящие вниз по стенам, а сзади раздался тихий топот ног по мостовой. «Вперед!» — крикнул я, вытаскивая из ножен шпагу и направляя коня прямо на две фигуры, одетые в лохмотья, «Прочь с дороги, мерзавцы!» Из-под копыт раздались жуткие вопли. И снова передо мной на мгновение возникли отвратительные лица — Потом те твари, что оставались наверху, исчезли, а те, что были позади, казались, обестилили. Мы еще быстрее помчались вперед, расстояние между нами и нашими преследователями увеличивалось, и, наконец, мы вылетели на совершенно пустую в этот час пляс до Греф. Но вскоре существа появились вновь и стали собираться по краям площади. На этот раз мне удалось расслышать их мысли. Один спрашивал, каковы же все-таки наши возможности и почему они должны нас бояться, а другой призывал всех подойти к нам поближе. Габриэль схватилась за шпагу и посмотрела в их сторону. По-видимому, от нее исходила достаточно мощная сила, ибо я увидел, как твари резко отпрянули назад. «Стой!» — едва слышно воскликнула она держи их на расстоянии. Они испугались. Я услышал, как она выругалась и понял, почему. Из тени собора выскочили по меньшей мере шестеро демонов и бросились к нам. Лохмотья едва прикрывали тонкие белые тела. Волосы развивались на бегу, и до нас явственно доносился их ужасающий вой. Они подбадривали остальных, и злоба окружающих нас существ просла на глазах. Конь встал на дыбы и едва не сбросил меня на землю. В то время как я мысленно отдавал ему приказ двигаться вперед, твари с не меньшей силой приказывали животному оставаться на месте. Схватив в охапку Габриэль, я соскользнул вместе с ней со спины коня, и мы со всех ног помчались к дверям Нотр-Дам. Мысленно я слышал их душераздирающие вопли, вой и угрозы «Вы не смеете! Вы не смеете!» Их злоба, словно жар из печи, буквально обжигала нас. Все ближе раздавался громкий топот ног, и я видел руки, тянущиеся к нам и пытающиеся схватить меня за плащ, отобрать у меня шпагу. Я был уверен, что единственное наше спасение — собор, Собрав все силы, я буквально швырнул Габриэль вперед, и мы вместе перескочили через порог, растянувшись на каменных плитах пола. Крики, вопли, ужасное проклятие. Сначала они звучали откуда-то сверху, а потом стали раздаваться отовсюду, словно толпа чудовищ была рассеяна во все стороны мощным пушечным выстрелом. С громким хохотом я поднялся на ноги. Однако не стоило оставаться у самых дверей ради того, чтобы услышать еще что-нибудь. Это было опасно. Габриэль уже была на ногах и тащила меня за руку. Мы вместе побежали в темную глубину собора, одну за другой минуя арки одного из нефов, пока наконец не оказались возле ризницы, где дымно горели свечи. Отыскав в тени свободное место, мы одновременно упали на колени. «Совсем как та проклятая стая волков!» — прошептал я. «Они напали на нас из засады!» «Тссс!» «Помолчи немного!» — шепнула в ответ Габриэль, еще теснее прижимаясь ко мне. «Не то мое бессмертное сердце просто разорвется!»